Глава девятнадцатая На обширном плато между Орловской и Мунгаловским тянутся с севера на юг четыре гряды невысоких сопок. Круто сбегающие к долине Орловки сухие и узкие пади отделяют их друг от друга. Средняя падь значительно шире и глубже других и носит название «глубокой». В устье глубокой, в пяти верстах от станицы, находился некогда знаменитый прииск шаманка. Когда началось Семеновское наступление, сотня Романа Улыбина стояла в сторожевом охранении у шаманки. Бойцы занимали поросшие кустами высокие отвалы промытых песков, а коноводы надежно укрылись в глубоких, обширных разрезах. Единственный в сотне пулемет был поставлен под кустом боярышника на самом большом отвале. На рассвете... Сотня обстреляла подошедший с юга кавалерийский разъезд противника. Разъезд рассыпался по кустам и умчался назад. У бойцов еще не улеглось возбуждение, как по прииску и по отвалам стали бить с Байкинского хребта семеновские пушки. В сером свете утра скоро стало видно, как с хребта спускаются к прииску цепи наступающего противника. Роман в бинокль определил, что это были спешенные казаки — Бойцы начали стрелять по казакам, и этим обнаружили свои позиции, так как многие были вооружены берданками, патроны которых были набиты дымным порохом. Семеновские батареи, подтянутые совсем близко, ударили по отвалам шрапнелью. Сотни убила и ранило 15 человек, и в том числе весь пулеметный расчет. Подобрав раненых, сотня галопом унеслась по разрезам в глубокую пать, оттуда перебралась в змеиную сопку. Пать осталась у нее справа. Роман отправил раненых в Мунгаловский, а сотню расположил по каменистому гребню Сопки. У бойцов к этому времени осталось всего по десятку патронов, и он приказал им без команды не стрелять. Семеновцы заняли шаманку, разобрались в обстановке и открыли сильный огонь по Сопкам, занятым сотнями первого полка, подоспевшими из Орловской. Партизаны либо скрылись на северных склонах, либо вовсе бросили свои позиции. На плохо обстрелянных людей Семеновская Шрапнель нагоняла дикий страх — Особенно пугала она молодых партизан. Но в сотне Романа были почти сплошь приисковые рабочие, в прошлом фронтовики. Они оказались менее чувствительным народом и продолжали оставаться на сопке, когда два казачьих полка в конном строю устремились из шаманки в глубокую пать. Бойцы расстреляли по ним все патроны, но задержать конницу не смогли. Семеновцы ворвались в глубокую и устремились к ее вершине». Скоро они достигли дороги из Орловской в Мунгаловский, изрубили там откуда-то подвернувшихся коноводов одной из партизанских сотен, быстро спешились и бегом устремились вправо и влево. Сопки здесь были пологими и небольшими, и семеновцы легко одолели их. Очутившись в глубине партизанского расположения, ударили они с тыла по тем партизанам, которые еще держались на соседних вершинах и заставили их отойти на восток и на запад. Под вечер... Роман привел свою сотню в Мунгаловский. Улицы поселка были забиты обозами, готовыми по первой команде тронуться с места. Мобилизованные в обоз старики и подростки сидели на облучках, с опаской поглядывая на здоровенного фельдшера, сновавшего между подвод. Фельдшер поил из своего термоса раненых и успокаивал их, как умел. Ему помогали две девушки-партизанки и Алена Забережная с брезентовыми сумками через плечо, на которых были нашиты кумачевые кресты. В партизаны записалась? Спросил Алену роман. Записалась. Дома мне теперь не жить. Не добили, тогда бьют. Никула Лопатин, завидев романа, спрыгнул с облучка, рысцой потрусил к нему. Что же это, паря такое деется? Плачущим голосом обратился он к роману. А что такое? недружелюбно спросил роман. Да вот назначили ехать в обоз! «Хоть бы освободил ты меня от этой тяготы! И не чужой я вам, а сосед!» «Сосед, говоришь? А помнишь, как я по твоей милости чуть к белым в лапы не угодил?» «Что ты! Что ты! Бог с тобой!» — испугался Никула и отстал от него. «Ладно, не ной. Ничего тебе не сделается», — огрызнулся Роман и, больше не оглядываясь на Никулу, провел сотню возле самых заборов, минуя обоз». Василия Андреевича Роман нашел в школе, где он совещался с командирами полков, одним из которых, к немалому его удивлению, оказался Семен. Крутившись, тут же Федот сказал ему, «Поздравь Семена Евдокимовича! Василий Андреевич его в полковнике произвел. Третьим полком теперь Семен Евдокимович заворачивает. А Козлов где?» «Еще утром убили, под подлебяжьим», вздохнув и переменив тон, сказал Федот. По горячности своей пропал человек. На моих глазах все произошло. Семеновцы бросили нам навстречу каких-то дружинников. Мы поперлись их рубить, а они от нас наутек. Козлов распалился, всех вперед выскочил. Дружинники скакали, скакали, да и рассыпались в стороны. А по нам в упор из пулеметов тогда и резанули. Козлова наповал повал срезала. Василий Андреевич хоть и обрадовался появлению Романа, но все же строго осведомился, как он попал в поселок. Роман принялся рассказывать, и у него получилось так, что только одна его сотня дралась хорошо, а все другие части убегали от первого же снаряда. — Как ты воевал, я не видел, но зря думаешь, что только ты хорошо бился, — сердито оборвал его Василий Андреевич. — Вот Семён здесь такую баню белым устроил, моментально сопок вытурил, да и другие полки молодцами держатся, так что давай не хвастайся. Роман смущенно умолк и принялся теребить темляк своей шашки. Разговор у Василия Андреевича с командирами шел о том, как и куда уходить из окружения. Зоркальцев предлагал бросить обозы и ночью прорваться на Уров от мунгаловских заимок. Командир 4-го полка Белокулаков соглашался с ним. Семен молча посасывал трубку и слушал их с явным осуждением. Когда Василий Андреевич спросил, что он думает, Семен коротко отрезал. «Бросать раненых я не согласен. Надо так сделать, чтобы раненых спасти». «Раненых мы, конечно, не бросим». «Тогда все пропадем!» — запальчиво воскликнул Зоркальцев. «Не пропадай раньше времени и других не пугай!» — оборвал его Василий Андреевич. «Скажу я вот что. Прорываться будем завтра утром. Ночью этого не сумеем сделать, потому что растеряем все обозы. Куда будем прорываться, об этом пока сам не знаю. Сейчас во все стороны у нас отправлены большие разведывательные группы». Когда они вернутся, нам станет ясно, где у противника самое слабое место. Тогда все окончательно и решим, а пока командиры полков должны оставить на своих участках только небольшие заслоны. Все остальные силы нужно стянуть в поселок и держать их в кулаке. Этим кулаком будем пробивать себе дорогу. Давайте исполняйте приказанное и старайтесь ободрить бойцов. Панические разговоры прекращайте без всякой пощады». Ночью, когда вернулись разведчики, у Василия Андреевича созрел окончательный выбор. Он решил прорываться на восток, к Нерчинскому заводу. Семеновцы, надеясь на большой гарнизон в заводе и зная, что единственная дорога на Аргунь проходит всего в восьми верстах от него, оттянули все свои кавалерийские части с этого участка на север. На направлении прорыва стояли у них какие-то дружины в деревне Георгиевке и пехотный батальон в деревне Артемьевке. «Пехотный батальон, конечно, серьезная сила, но дружины стойко драться не могут. Кроме того, нужная партизанам дорога проходит как раз через расположение дружин. Правда, всего в десяти верстах от дороги дальше на север стоит целый казачий полк. Только все должно произойти так быстро, что семеновцы не успеют перебросить полк к месту прорыва». «А вдруг успеют?» — подумал Василий Андреевич — и представил, что произойдет тогда на узкой, петляющей среди горы лесов дороге, на которой одних обозов будет около тысячи телег. Какой кусок семеновцы успеют откусить, такой наверняка и проглотят. Необходимо сделать так, чтобы этот полк белые не могли снять оттуда, где он сейчас стоит. А для этого надо держать их там в постоянном напряжении и в уверенности, что именно на том участке разыграются все события». И Василий Андреевич решил отправить две сотни на север и ложной атакой отвлечь внимание противника от главных партизанских сил. С этой целью уже в третьем часу утра вызвал он к себе Романа и командира сотни газимурских приискателей Ивана Махоркина. Оглядев их с ног до головы, спросил. — Как у вас в сотнях народ настроен? — Вполне на уровне, — ответил Махоркин за себя и за Романа, покручивая русый ус. «Так-так», — усмехнулся Василий Андреевич. «Значит, на уровне?» И помедлив переспросил. «На уровне предстоящих задач, что ли, Иван Анисимович?» «Совершенно точно», — подтвердил Махоркин. «Тогда слушайте, зачем я вас вызвал. Прорываться мы будем на север. Ваши сотни первыми пойдут в атаку на Эльдиканский хребет. На нем окопался целый Семеновский полк. Либо вы собьете его, либо погибнете». — Но я верю, что вы сумеете пробить дорогу. Ваши сотни, я знаю. Подобрались в них почти сплошь рабочие, а это народ боевой и сознательный. Пушками их вдруг не испугаешь. Пусть поучатся у них другие, как надо выходить из окружения. Это пригодится нам на будущее время. Все наши жертвы будут оправданы, если хребет будет взят. — А правильно ли делаю, что не говорю им всей правды? — спросил себя Василий Андреевич. Он почувствовал острую жалость к Роману, который стоял перед ним, подтянутый и серьезный, и глядел на него так лихо и преданно, что можно было не сомневаться, что Роман скорее умрет, чем позволит хоть в чем-нибудь упрекнуть себя. «Нет», — после краткого колебания сказал себе Василий Андреевич. «Все решил я правильно. Если сказать им, что настоящая атака будет в другом месте, невольно станут они действовать с оглядкой назад, вздумают беречь себя и своих людей». а из-за этого может сорваться все. Пусть лучше погибнут две сотни, но спасут тысячи. «Ромка, Ромка!» — вздохнул он, глядя в синие прищуренные глаза Романа. «Хороший ты парень, племяш мой! Горько мне будет потерять тебя, но иначе я поступить не могу. В моих руках оказалась судьба восстания, судьба Забайкалья. Если я посылаю тебя на смерть, то не собираюсь щадить и себя». В этом мое оправдание перед тобой, перед Махоркиным и перед собственной совестью. «Ради такого дела не мешало бы нам патронов подкинуть», — перебил его размышления Махоркин. «У нас ведь раз-два, и считать нечего». «Патроны будут. Отдадим последний наш запас. Штук по пятьдесят на брата придется. Но ну и гранат десятка-три подкинем. Это все, что я наскреб». «Тогда все в порядке. Встретимся на хребте или совсем не встретимся?» — сказал Махоркин и взглянул на Романа, желая удостовериться, как отнесется он к его словам. — Встретимся, не может другого быть, — спокойно отозвался Роман и резким движением руки сбил на затылок свою папаху. Прощаясь с ним, Василий Андреевич спросил. — Как думаешь, действовать? — Трудно сказать сейчас. На месте виднее будет. — Во сколько начинать? — Начинайте ровно в шесть. Давай сверим часы. Они сверили часы. Потом Василий Андреевич положил ему руку на плечо и сказал «Ну, держись, племяш, иначе я поступить не мог». «Знаю, дядя, знаю», — ответил Роман и, торопливо пожав ему руку, пошел из школьного класса, с которым было так много связано у него воспоминаний из поры беззаботного детства. От школы Романа как ветром занесло к дому до шутки». Долго стучался он в сенную дверь Козулиных, прежде чем заспанный голос Дашуткиной матери спросил, кто стучится. Роман назвался и попросил позвать Дашутку. Она вышла к нему на крыльцо босая, шалью, накинутой на плечи. От шали пахнуло на него запахом мяты. Он взял Дашутку за руки. — Ну, как ты живешь? Не обижают тут вас? — Нет, не жалуемся. А я проститься зашел. «Уходим сейчас. Утром будет у нас большой бой. На прорыв идем». Дашутка заплакала, прижалась к нему. Он поцеловал ее в губы и в щеки, а потом глухо, как бы через силу, сказал. «Если не вернусь, не поминай лихом. А теперь прощай, ждут меня. Я ведь на минутку забежал». Он круто повернулся и шагнул с крыльца. «Постой!» — крикнула Дашутка и, догнав его, сняла с себя на грудный крестик. «Вот, возьми от меня! С этим крестиком дедушка наш две войны отвоевал и ни разу раненым не был!» «Ну вот еще! Не верю я в эти крестики, Даша!» Растроганный ее порывом, он ласково положил ей руки на вздрагивающие плечи, с чувством сказал «Милая ты моя, милая! Спасибо тебе за все, за все!» И, поцеловав ее в лоб, не оглядываясь, пошел из ограды. Через полчаса они повели с Махоркиным свои сотни по торной широкой дороге к верховьям драгоценки. Это была дорога, знакомая ему с детских лет. Сколько раз он ходил и ездил по ней, если бы сосчитать все версты, отмеренные им здесь, получилось бы их не сотни, а тысячи. Он ехал по дороге и не знал, придется ли ему еще хоть раз проехать по ней на покос или на пашню, полюбоваться с нее на поля и сопки». Но если и не придется, все равно недаром топтал он в своей жизни и эту, и много других дорог. Недаром пил воду из горных ключей любимого края, недаром ел его добрый хлеб. Ранний майский рассвет он встретил в лесу за мунгаловскими заимками. В этом лесу стрелял в него когда-то Юда Дюков. В паде, где спешивались сотни, стояла еще густая синяя мгла — но уже четко обозначились на свете силуэты зубчатых вершин ильдиканского хребта. Утренней свежестью тянуло оттуда. Склон хребта, по которому должны были наступать сотни, лога спускался к югу. Тянулся он версты на две. Росли на нем удивительно ровные березы, каждая примерно в обхват толщиной. Местами виднелся густой подлесок из багульника и шиповника. Багульник был весь в цветах, и всюду стоял в березняке его пряный запах. Сотни тихо сосредоточились и залегли в подлеске справа и слева от дороги. С хребта не доносилось никаких звуков, и Роман даже усомнился, есть ли там противник. Они посоветовались с Махоркиным и решили отправить вперед лучших своих стрелков с тем, чтобы они подобрались как можно ближе к самому перевалу и засели там за пнями и камнями. Меткими одиночными выстрелами стрелки должны были отвечать семеновцам, когда они станут стрелять по наступающим сотням. Выбрали на это дело тридцать человек. Незамеченные секретами противника, они сумели обосноваться вплотную от него. Ровно в шесть часов пошли по их следам развернутые в две цепи сотни. Пригибаясь, перебегали бойцы от березы к березе, от пенька к пеньку. Взошедшее солнце бросало справа пучки косых лучей. Голубые узкие полосы света насквозь прошивали березник, и был он весь светлым, празднично веселым. Березы стояли, как белые свечи, плал багульник, бронзой и золотом отсвечивали палые листья, а вверху на все голоса заливались жаворонки, славя жизнь и весну. Это так странно не вязалось с тем, ради чего пришли сюда люди, что на мгновение все показалось Роману каким-то неправдоподобным сном. Но гулко, хлопнувший впереди выстрел сразу вернул его к действительности. Семеновцы заметили партизан. После одиночного выстрела грянул залп, другой, и пошла оглушительная трескотня, злая и торопливая. Горное эхо отвечало на нее с такой силой, что, казалось, стреляют с каждой вершины, и с каждого ущелья на много верст кругом. Видя, как сразу растерялись некоторые из бойцов, полной решимости и ожесточения, Роман принялся кричать. «Вперед! Вперед!» И сам не слышал своего голоса. Перебегая все время от взвода к взводу, он больше всех подвергал себе опасности, но не думал об этом. Он твердо решил, что если не займет хребет, пустит себе пулю в лоб. Вернуться к дяде, не выполнив приказа, он не мог. Глядя на него, бойцы упорно продвигались к перевалу, где ползком, где перебежками. Сидевшие впереди стрелки хорошо помогали. Они охотились за каждым казаком и офицером, стоило тем только неосторожно высунуть голову. В свою очередь и семеновцы зорко выслеживали стрелков и, в конце концов, уничтожили большинство из них. Но за это время партизанские цепи успели приблизиться к позициям семеновцев и готовились к последнему решающему броску. Было восемь часов утра, когда Роман оглянулся назад и увидел, что из Мунгаловского шли по дороге к хребту партизанские части и обозы. Он решил, что это подходят главные силы, но это была только хитрость Василия Андреевича. чтобы ввести в заблуждение противника, который, несомненно, наблюдал за дорогой, он приказал часть партизанского обоза направить на север. И около двухсот подвод, груженных овсом и ржаной мукой, которыми он решил пожертвовать, двинулись к хребту, подымая густую пыль. Введенный в заблуждение, Роман понял, что медлить больше нельзя, и поднял сотни в атаку. С криком «Ура!» устремились бойцы на перевал. Два Семеновских пулемета, прежде чем были брошены своими расчетами, выпустили по целой ленте. Срезанный пулеметной очередью упал Махоркин, не успев метнуть гранаты. Упали Васька Добрынин, Григорий Первухин и много других бойцов. Но живые были уже на перевале и вдогонку били убегающих семеновцев. Вот и порубили дорогу, товарищи! крикнул бойцам роман. Жалко, что столько людей потеряли. Да каких людей-то. — Ну да, но не даром. — А что-то частей наших паря не видно на дороге стало, — сказал ему в это время один из партизан. — Подойдут, никуда не денутся, давайте подбирать раненых и убитых. Всех до одного отыщите, подойдут наши, и раненых погрузим на подводы, а убитых похороним с воинской почестью. Но время шло, а частей все не было. Обоз, который двигался к хребту, семеновцы обстреляли откуда-то с северо-востока через сопки из шестидюймовых орудий, и обозники в дикой панике рассыпались во все стороны, а сопровождавший их конный взвод умчался догонять полки, пошедшие на прорыв. Роман поглядывал на часы и горячился, в запальчивости ругал про себя Василия Андреевича. «Ворон ему ловить, а не воевать! Эх, дядя, дядя, только речи и умеешь говорить!» И он решил отправить трех человек в Мунгаловский, потропить там Василия Андреевича. Те уехали, а через час прискакали обратно и доложили, что партизан в поселке уже нет. Они куда-то ушли из него, и в нем орудуют семеновцы. — Жгут они там чьи-то дома. Наверняка и твой дом сожгли, — сказал Роману один из бойцов. — Мы от них едва ушли. Казачня за нами версты три гналась и стреляла. — Выходит, брат, твой дядя обманул нас? — Велел нам дорогу пробивать, а сам нацелился, да по другому месту и ударил. Вон мы сколько народу положили, и все напрасно!» «Да, этого я не ожидал. Он ведь со мной разговаривал так, как будто бы только на наши сотни и надеялся. Нехорошо поступил, если все это так. Мог бы ведь сказать, что для отвода глаз семеновцам отправляет нас к хребту. «Эх, друзья-товарищи!» — глядя на убитых бойцов, с горечью сказал он... «Зря, выходит, сложили мы головы». «Эх ты, командир!» — сказал ему на это раненый двумя пулями в живот Махоркин, которого вынесли к дороге и положили на чью-то шинель. «Мелко ты плаваешь, если думаешь, что твой дядька зря это сделал. Я больше твоего пострадал. Я с жизнью расстаюсь. А винить Василия Андреевича я не подумаю. Он не нас с тобой обманул. Он семеновских генералов вокруг пальца обвел». «Вот как я это понимаю!» «Но почему же он не сказал, что атака наша ложная?» «Это ты у него спроси, когда встретишь. Он тебе глаза на все раскроет, а я, брат, помираю. Веди сотни науров, да отпиши потом моим детям, где и как погиб за советскую власть родителей их Иван Анисимович Махоркин». Скоро Махоркин тихо умер, натянув на глаза себе полу шинели. Роман опустился перед ним на колено, поцеловал его в лоб, потрясенный тем, как просто и гордо умер этот пожилой рабочий. В это время началась контратака подошедших от поселка Грязновского свежих семеновских частей, и Роман побежал выполнять свои обязанности.